Глава 15. Архила быстро принагнулся в коленях и, подобравшись таким приёмом поднасидавшего на него чёрта, схватил его за лапы и дёрнул за них так сильно, что подбородок чёрта звонко ляскнул о маковку дьякона и так и прилип к ней. Не ожидавший такого исхода чёртачайно закопашился, но скоро, поняв тщету своих усилий, стих и глухо застонав, повизза спиной у дьякона. Он не только не мог вырваться, но не мог даже произнести ни одного слова, потому что челюсти его были точно прессом прижаты к макушке Ахилла. Все движения, какие чёрт мог делать, заключались в дрыганье ногами, но зато ими демон воспользовался садским коварством. Ахилла, держа на себе черта с такой же легкостью, с какой здоровый мужик несёт сноп гороху, сделал несколько шагов назад на кладбище и, разбежавшись, прыгнул через канаву. Но лукавый черт воспользовался этим мгновением и ловко обвил своими ногами разметанные по воздуху ноги диакона в тот самый момент, когда оба они были над канавой. Неожиданно опутанный Ахилла потерял баланс и рухнул вместе с своей ножей. холодную студень канавы. От страшного холода он чуть было не разжал рук и не выпустил чёрта, но одолел себя и стал искать других средств к спасению. Но увы, средств таких не было. Гладкие края канавы были покрыты ледянистой корой, и выкорабкаться по ним без помощи рук было невозможно, а освободить руки значило упустить чёрта, а хила этого не хотел. Он попробовал кричать, но его или никто не слыхал, или кто и слышал, тот только плотнее запирался, те сказать, кого-то опять чёрт дерёт. Диакон понял, что он не может надеяться ни на какую помощь от запуганного населения, но не выпускал чёрта и дрог с ним в канаве. Оба они окаченели, и, может быть, оба здесь умерли бы, если бы их не выручил случай. Ранним утром К городской пристани тянулся обоз со спиртом. Проходя дорогой мимо кладбища, мужики заметили в канаве какую-то необыкновенную группу и остановились. Но разглядев в ней синее лицо человека, над которым сзади возвышалась рогатая морда чёрта, бросились прочь. Застывший Ахилл, собрав все силы и позвав мужиков, велял им смотреть за чёртом, а сам вытащил из канавы руку и перекрестился. "Эт, ребят, крещёный!" крикнули мужики, и вытащив дьякона с чёртом из канавы, всунули в утор одной бочки соломинку и присадили к ней окоченялого Ахилу. На чёрта бросили на передок и поехали в город. Потянув немножко спирту, дьякон вздрогнул и повалился в сани. Состояние его было ужасное. Он весь был мокрый, синь как котёл. И от дороже едва переводил дыхание. Чёрт совсем лежал мёрзлой кочерыжкой. Так его окоченелого и привезли в город, где диакон дал знак остановиться пред пресудственными местами. Здесь Акилла снял чёрта с саней и велев его внести в канцелярию, послал за исправником, а сам, спросив у сторожа сухую рубашку и солдатскую шинель, переоделся и лёг на диване. Город, несмотря на ранний час утра, был уже взволнован новостью, и густая толпа народа, как море вокруг скалы, билась около присутственных мест, где жил в казённой квартире сам рот мистер Парахонцев. Народ, шумя, напирал и ломился на крыльцо, желая видеть и чёрта, который расколол Хирувима, да и диакона, совершившего поимкой этого чёрта до сих пор никому не удавшийся подвиг. Сквозь эту толпу, несмотря на свой сам изначание, с трудом могли пробираться самые влиятельные лица города, как то Протей Рейгарацианский, отец Захария и капитан по Вердавня. Да и то они пробились лишь потому, что толпа считала присутствие священников при расправе с чёртом религиозной необходимостью. А капитан Повердовня протиснулся с помощью сабельного эфеса, к которому он храбро давал зуботычины на правый на лево. Этот офицер теперь тоже здесь был чрезвычайно необходим и притом со всей у своей храбростью, потому что городу угрожал бунт.